Глава 21 Фуршет с говорильни происходили в танцевальном зале. По средам и пятницам здесь в перекрестьях пляшущих огней шумела дискотека. Впрочем, более благопристойно, как объяснили Кавригину, нежели на окраинах увеселительных площадках. Во всяком случае, без наркоты и пьяни. И диджеев держали хотя бы полуобразованных. В отошедшие же времена, когда процветал Дворец культуры обоза строителей и самодеятельность не поперла еще в звездной харе шоу-бизнеса, зал был репетиционным. Тут занимались, ублажая нерастраченные потребности артистических натур, любители бальных и спортивных танцев из пролетариев и конторщиков, фольклорные ансамбли и даже нимфы классического балета, о чем напоминали поднебесный мозаичный плафон, будто бы из московского метрополитена, с тремя фигурками мелких лебедей и гипсовые горельефы на стенах, в их овалах белые балерины в разнообразных позах, иные и взлетевшие на телеги или прицепы, видимо, местного производства. Впрочем, некоторые телеги прицепы были без балерин, но имели башни с орудиями и пулеметами. Теперь же и балеринам негде было предъявить свои умения, не говоря уже об ансамблях народных плясок. До того тесно было в зале с фуршетными столиками. Официанты передвигались между ними бочком. В одном из них... Ковригин тотчас признал гарсона-консультанта из зала имени Тортилы Д'Антона гарика Саркисяна. Тот же, будто бы увидел Ковригина впервые, был высокомерно важен и вновь вызвал у Ковригина мысли о свежем французском президенте. «Неужели и здесь Торетона костик надзирает над шелестящим действом?» явилась мысль. «Сколько же тут наглецов и самозванцев!» Возмутилась Долли. Треть, наверное, проползла без приглашений. Вы еще не знаете наш Сиништур. «Я знаю Москву», — сказал ковригин «Там халявщиков и пройдох было бы в пять раз больше». «От кого же щедрот это?» — спросил ковригин «Чья казна из Норина нынче. Все того же спонсора?» «Не обязательно», — сказала Антонова. «В городе деньги есть и серьезные». Я это понял, кивнул ковригин. А потому и градоначальник здесь у спонсора же будут сегодня большие потраты в жринском замке, так говорят, но нас туда не позовут. И слава богу, сказал ковригин. А где же наш Николай макарович? Ищет медь, рассмеялась Долли. Долли.рубача выдувает медь и градоначальник видно озабочен, от чего медь не сверкала но сейчас с удовольствием подает Великой свиридовой кусок осетрины. Ковригин обернулся. Великая свиридова пребывала за столом судьбы раздающим, рядом с крупным мужиком, похожим и на партийного хозяйственника поры Сусловского миростояния, и на авторитета в законе. Принимала из его рук блюда с опасным для ее форм куском рыбы осетровой породы. Была приветлива, но строга. Сотоварищи ее по чёсу были разбавлены местной знатью. Вели со стопками в руках душевные разговоры, из них ближе всех протиснулся к градоначальнику Головачев. Ему сейчас явно не хватало костюма маршала Рокоссовского, для Жукова он был худ, или фельдмаршала Кейтеля. Тогда он и Свиридову смог бы оттеснить от блюда с рыбой. Стало понятно... И это, к сожалению, для Долли и Веры, что пока они уламывали Каврегина, оценочные слова были уже произнесены, и фуршетное действо перетекло в благодушие событийного застолья. Но, калев благодушие, можно было предположить, что и оценочные слова из уст столичных арбитров прозвучали приятные. Впрочем, музыка этих слов в городе с большими деньгами могла быть и проплачена, Это, если бы Кавригин ощущал себя причастным к сиништурскому спектаклю, его бы, наверное, покоробило. Но он повелел себе быть сегодня исключительно зрителем, а теперь любопытствующим, но и хладнокровным созерцателем. «Александр Андреевич?» — спросила Долли. И васильки ее глаз стали любезно луковыми. «А можно называть вас Сашей?» «Конечно, милая Долли», — проявила любезность и ковригин «Так вот, Сашенька», — сказала Долли, «не откроете ли вы нам, двум варварам несносным, пока Николай Макарович выдувает медь?» «Выдувает медь», — поморщился ковригин Слова-то какие несуразные. «Извините, Сашенька, извините», — вскинула руки Долли, будто в намерении сдаться. «Но ведь так поют». «Не откроете ли вы нам секрет, на кого вы поставили?» «А я и сам не знаю, на кого», — сказал ковригин Зажмурился от цветовых пятен и опустил жетон неизвестно куда. «Позвольте вам не поверить», — Долля вздохнула печально, словно бы ковригин своим ответом поставил под сомнение ценности ее натуры. «Кстати», — сказал ковригин — «что за ставки эти дурацкие и в чем их смысл?» и отчего в них участвовали японцы, китайцы, малайцы и прочие обитатели Тихоокеанских побережий. Их вообще немало и здесь за столами. А вот вы, Сашенька, не готовы открыть нам свои безобидные секреты? Долли попыталась повести себя коварной интриганкой, впрочем, пока еще доброжелательной Кавригину. А потому и мы про секреты Сиништура умолчим. Долли шутит, сказала Вера. И нам, Александр Андреевич, неизвестно, зачем были сделаны эти ставки и в чем их смысл. А китайцы и малайцы проявляют интерес к изделиям наших обозостроителей. «Да не верю я, что Сашенька не помнит, на кого поставил», — воскликнула Долли. «Не на древесного же. Он ведь то и дело взглядывает на нашу Леночку-Хмелеву. Я к мужским интересам девушка чувствительная». Ковригин чуть было не произнес резкие слова, потом пожелал по-светски отшутиться, но и к шуткам оказался сейчас неспособным. Наблюдательная Долли была права. Он снова взглянул на бенефисный стол и именно на исполнительницу роли Марины Мнишек. Она одна явилась в танцзал в театральном костюме, гурсарском, красного бархата. То ли не выбралась еще из 17 века, то ли ощущала себя среди обыденных людей над мирной валькирией, то ли просто понимала, что костюм ей к лицу и телу, и пусть все это видят. А кавалера вблизи нее суетилась с десяток. Среди них, естественно, угодником и героем дня преуспевал с улыбками широкого формата сам Юлий Валентинович Блинов, истинный художник и барин. «Ба, да там же и Попихин, и Холоднов, и даже Шестовский», — сообразил Кавригин. Эти трое были московские знакомцы Кавригина. Попихин и Холоднов — театральные критики, а Шестовский — кинорежиссер. Этот-то с чего бы оказался в среднем сиништуре. «Вот видишь, Верочка», — торжественно заявила Долли, — «Сашеньке полагалось бы ухаживать за нами с тобой. А он-то и дело глазищами зырк-зырк и на Хмелеву». «Не он первый», — сказала Вера. «Кроме Хмелёвой», — сказал Кавригин. «Стоят там и несколько моих знакомых. Вести разговоры, с кем нет, у меня сейчас никакого желания». А Хмелёва сегодня меня удивила. Я и предположить не мог, что Марину Мнишек можно так сыграть. А делать ставку на неё я бы не стал. Она не лошадь. «Скакунья!» — рассмеялась Долли. «Да ещё и с Норвом!» Вера ее смех не поддержала. «Что-то совсем недавно было связано у меня с лошадьми, с каким-то конкуром», — подумал ковригин Но вспомнить не смог, с каким конкуром, с какими лошадьми. И почему совсем недавно? Скорее, когда-то давно. И не нравилось ему, что вокруг Хмелевой суетился Юлий Валентинович Блинов. «Не нравилось» да и по папихин шестовским были известны в москве ходаки а давайте александр андреевич предложила вера выпьем за ваш сегодняшний успех давайте сказал ковригин только за удачу театра никакого моего успеха я не наблюдал ах ах ах сашенька какой вы кокет покачала головой долли а ковригин почувствовал, что она встревожена. недолгим ли отсутствием дознавателя по делу о пропаже сверкающей меди?» Долли сказала, «Да что было делать в спектакле без вашего текста этой гусары не Хмелевой?» Прозвучало как «Этой гусы не Хмелевой». «Не одна лишь Хмелева меня удивила», — сказал ковригин «но и другие, и режиссер, и Ярославцева, и Коляев — Тот, что играл за Рудского, и еще все фамилии не запомнил. «Вас не покоробило польское мясо?» – спросила Вера. «Я люблю Вахтангова», – сказал ковригин и его Турандот. «Но если горожан позабавило лишь польское мясо, то я тем более не имею отношения к успеху спектакля». «Кокет, кокет!» – снова обрадовалась Долли. «Тише», – сказала Вера. Городоначальник взял микрофон. Градоначальник Михеев отвлекся от любезностей с Натальей Сверидовой, отчего-то пощелкал по микрофону, даже подул в него, будто как в старые времена был намерен сделать заявление на митинге и проверял, не испортили ли технику партийные враги. Потом сказал, «Наш город больше известен своими металлическими изделиями, словно бы бездушными и безжалостными, а зря». «Нынче снова, слава Богу!» — Михеев перекрестился. «Предъявил свету высокую духовность. Поздравляю всех с замечательным событием!» «Предлагаю Марину Юрьевну Мнишек...» — Тенорово выкрикнул некто от ближних каратору столов. «Объявить почетным гражданином среднего сиништура, посмертно, со всеми полагающимися благами и правами». Предложение неожиданное, мягкое с пониманием чаяний избирателей, улыбнулся городской голова. Именно так он значился в документах. Но мы его рассмотрим. Передайте обоснованные бумаги в законодательное собрание Сиништура. А теперь вернемся к сегодняшнему событию. Всем, кто доставил радость городу, области и столичным гостям, будут вручены посильные бонусы. Заслужили. И вам, уважаемый Василий Наумович. Поклон невысокому, с бородкой, явно взволнованному, руки дрожали, режиссеру Жемякину. И вам, любимые наши актеры, и, конечно, блистательному Юлию Валентиновичу Блинову, без которого не было бы нынешнего праздника. Именно он предоставил театру Верещагина право первой постановки пьесы. «Виват! Виват!» — вскричали за ближними к городскому голове столами. «Виват!» И звоны хрусталя, стекла, а также металлических сосудов поддержали присуждение бонусов. «При криках «Виват!» — заметил ковригин Режиссер Жемякин чуть ли не за спины соседей пожелал спрятаться, застеснялся. Зато блистательный Юлий Валентинович руки победно вскинул, и был, похоже, готов лапищами своими медвежьими подхватить актрису Хмелеву и в небо ее подбросить. Вот, мол, главный мой или общий наш с вами бонус. Но не подбросил, рюмку поднял с белой жидкостью. Я с удовольствием приму бонус городской администрации, но и с печалью. Конечно, многое в тексте произведено мною, но линии-то пьесы намечены моим другом и однокашником Сашей Кавригиным. Будь он теперь здесь, я непременно переадресовал бы ему и бонус, и ваши восторженные слова. Но, увы, его с нами нет. И все же я предлагаю выпить сейчас за Александра Андреевича ковригина не чокаясь. Выпили не чокаясь и в тишине. Будто была объявлена минута молчания. «А мы с вами чокнемся, Сашенька», — рассмеялась Долли. «И будем жить долго-долго». «Чтоб и вам хотелось», — рассмеялась и Вера. А ковригин не смог и улыбнуться. «Нет, постою еще две минуты», — пообещал он себе. «И в лягушке». И ведь знал, что двух минут ему будет мало. И понимал, что его удерживает фуршетном застолье.